Уменьшительная форма его имени тронула Стивена, когда он услышал его в первый раз. Как правило, он не допускал фамильярности с другими студентами так же, как и они с ним. Часто, сидя у Дэйвина на Гранд-Эм-стрит и не без удивления поглядывая на выстроенные парами у стены отличные сапоги своего приятеля, он читал чужие стихи и строфы, за которыми скрывались его собственные томления и горечь. Грубоватый, как фирболк, приятель то привлекал, то отталкивал его, привлекал врождённой спокойной учтивой внимательностью, причудливым оборотом старинной английской речи, восхищением перед грубой физической силой, да и он был ярым поклонником Гэлла Майкла Кьюзака. То вдруг отталкивал неповоротливостью ума, примитивностью чувств или тупым выражением ужаса, внезапно появлявшимся в глазах ужаса глухой и нищей ирландской деревни, где ежевечерний комендантский час наводил на всех страх. За одну из доблестных подвигов своего дяди, атлета Мэтта Дэвина, юный крестьянин чтил скорбные предания Ирландии. Толкуя о нём, товарищи Дэвина, старавшиеся во что бы то ни стало внести какую-то значительность в нудную жизнь колледжа, склонны были изображать его молодым Фением. Нянька Дейвина научила его в детстве ирландскому языку, и осветило примитивное воображение мальчика зыбким светом ирландской мифологии. Дейвин относился к этой мифологии, из которой ещё никто не извлёк ни единой крупицы красоты, и к её неуклюжим, бесформенным преданиям об ожествлённом времени так же, как к католической религии с тупой верностью раба. Любую мысль или чувство, если они приходили из Англии или оказывались достоянием английской культуры, он, словно повинуясь какому-то приказу, встречал в штыки. А о мире, лежащем за пределами Англии, знал только то, что во Франции существует иностранный легион, в который он, по его словам, собирался вступить. Сопоставляя эти помыслы и характер Дейвина, Стивен часто называл его «моргой». ручным гуськом, вкладывая в прозвище предельное возмущение вялостью слов и поступков друга, которые часто становились преградой между пытливым умом Стивена и сокровенными тайнами ирландской жизни. Как-то вечером этот молодой крестьянин, подзадоренный бурным и высокопарным красноречием, которым Стивен разряжал холодное молчание своего бунтующего разума, рассказал ему старинную историю. Они шли не спеша к дому Дейвина по тёмным узким улочкам убогого еврейского квартала.